Челнок задрожал, и Кенджо Фузаюки на мгновение напрягся. Все в пределах нормы, ведь они как раз входили в атмосферу. Сидящий за его спиной адмирал Бенден нетерпеливо наклонился вперед. Кенджо улыбнулся. ему тоже хотелось поскорее очутиться снизу. Пока все шло на удивление гладко, даже слишком гладко. С проверкой предполетной готовности никаких проблем. Пятнадцать лет хранения? А челнок Юджи сам, как новенький, с первого же раза, идеальный угол вхождения в атмосферу. А вскоре состоится идеальная посадка на полях, настолько ровных, насколько это вообще возможно в природе. Кенжи был всегда готов к неожиданностям, потому-то он и считался одним из лучших пилотов космофлота в секторе «Лебеди». Он ухитрялся находить выход из самых невероятных, никем не предвиденных ситуаций. Но для посадки на Перн ничего этого не требовалось. Хотя, с другой стороны, еще никто, не считая, конечно, членов, обли... обследовавший Перн Грио, давным-давно умерших, не ступал на поверхность этой планеты. И, по мнению Кенжо, обследуя Перн, разведчики не перетрудились. Второй пилот, Джиро, полголоса зачитал показания приборов. Вскоре оба пилоты уже ощущали упругое сопротивление. Челнок все глубже входил в атмосферу. И Кенджо крепче сжал в руках рукоятки управления. Хорошо, что адмирал откинулся назад. И как это у него получается, так вытягиваться вперед? Все-таки ремни безопасности. Неприятно, когда тебе дышат в затылок. Кабина челнока начала нагреваться, но температура обшивки оставалась в норме. Кенджо покосился на боковой экран. Пассажиры в порядке, и груз тоже. Ничего не сорвалось, крепление держит. Его взор перебегал с индикатора на индикатор, контролируя работу и состояние крылатого кораблика. Вибрация стала сильнее, этого и следовало ожидать. На сотнях планет Кенджо точно так же проскальзывал под атмосферу, словно нож под клапан почтового конверта, словно мужчина в тело возлюбленной. Они неслись над ночной стороной, и большая округлая луна заливала холодным серебром черные горы и долины Перна. Впереди, прямо по курсу, разгорался день. Лежали согретые солнцем моря. Точно по графику. Первая посадка просто не может, не должна быть идеальной. Но пусть хоть что-то будет не так, иначе можно разувериться в теории вероятности. Кен же еще раз оглядел приборную панель в поисках красного огонька сигнала тревоги, или хотя бы желтого, знака мелкой неисправности. Но все индикаторы горели, глядели на него немигающими зелеными глазками, и в предчувствии беды у Кенджо мурашки побежали по спине. Под градом катился по его щекам. Сидевший рядом с Кенджо второй пилот Джиро Акамото внешне казался совершенно спокойным, но Кенджо видел, что тот тихонько покусывает уголок нижней губы. А вот адмирал Бенден нервничал и даже не скрывал этого, как, впрочем, и губернатор Эмили Болл. Может ли статься так, что сердце старого адмирала не выдержит радости? Кенджо ощутил внезапную тревогу. Да, это вполне вероятно. Челнок благополучно приземлится, но адмирал Бенден умрет, так и не ступив на землю своего нового дома. Да, да. «Наверное, так все и произойдет. Не поломка в механизме омрачит этот самый первый спуск. Нет, не поломка, а человеческая слабость». Тем временем сопротивление воздуха начало ослабевать. Естественно, ведь скорость челнока упала до звуковой. Температура обшивки по-прежнему оставалась в норме. Кораблик отлично слушался руля. Высота и угол снижения – все как по нотам. Не забывай, Кенджел, сэкономить как можно больше горючего. Чем больше его останется, тем больше вылетов можно совершить потом. А потом он заставил себя об этом не думать. В конце концов оставались еще атмосферные полеты. Аккумуляторы способные проработать много-много лет. Ну, если их регулярно перезаряжать. И если позаботиться кое о каких запчастях, в общем он недолго будет прикован к земле проверив курс Кенджо пошевелился крылками быстро пересчитал скорость и оценивающе поглядел на быстро приближающееся побережье судя по экранам остальные челноки следовали за юджисаном на предписанном инструкции расстоянии и тут все в норме челнок несся над океаном и его громадная тень бежала в догонку по волнам через маленькие островки через целые архипелаги. Вот Кенджа заметил впереди конус огромного, достигающего стратосферы вулкана, и от изумления чуть не выпустил рукоятки управления. Точь-в-точь, -точь, как старушка Фудзи. Добрый знак. Кенджа уже видел, как кипит прибой на кромке каменистого мыса. Скоро посадка. — Ретродвигатели, — приказал он и с удовольствием ответил, что его голос звучит спокойно и даже с легкой скукой. Две секунды работы. Джиро кивнул, и челнок задрожал, резко сбрасывая скорость «Выпустить шасси». Джиро щелкнул переключателем, и мгновение спустя зеленые огоньки на пульте возвестили, что колеса встали на свои места. Челнок спускался чуть быстрее, чем нужно, и, недовольно поморщившись, Кенджо еще на пару секунд включил ретродвигатели. Приподнял в последний момент нос корабля, он плавно опустил юджи сам колышущуюся, словно море, траву. Колеса коснулись земли, и челнок побежал по лугу, подпрыгивая на ухабах. Осторожно притормаживая и на полную катушку, используя закрылки, Кенджо провел свой корабль большим кругом, развернувшись в конце концов носом туда, откуда он пришел. Последний толчок, и челнок замер. Сели. Кенджо позволил себе улыбнуться а затем занялся привычной процедурой после посадочной проверки корабля. Поглядев на индикатор уровня топлива, он даже крякнул от удовольствия. «Здорово сэкономил! Отличная посадка, Кенджи! Джиро, поздравляю!» Дружески хлопнув пилота по плечу, воскликнул адмирал Бенден. В следующий миг раздалось звяканье поспешно расстегиваемых пряжек ремней безопасности, и сразу, сразу вслед за этим... Глухой стук открываемого аварийного выхода из кабины. Кенджо и Джира недоуменно посмотрели друг на друга. Оглянувшись, они еще успели увидеть выпрыгивающих наружу адмирала Бендена и губернатора Бол. Пилоты с тревогой повернулись к пульту. Что-то не в порядке? Неужели какое-то ЧП? Да нет. Единственный красный огонек — сигнал включения тормозов. Никаких проблем из открытого люка до пилота донеслись запахи горелой травы, машинного масла и ракетного топлива. И в тот же миг они услышали крики из пассажирской кабины. Но не паники, совсем нет, крики радости. Вот оно что! Одного взгляда на экран оказалось достаточно. Пассажиры, расстегнув ремни, повскакивали с мест. Все понятно. Но почему все-таки адмирал и губернатор покинули челнок? «И почему через аварийный выход, а не через главный люк?» Джиро вопросительно поглядел на Кенжу. но тот лишь недоуменно пожал плечами. Радостное оживление в салоне понемногу сменилось напряженным, выжидающим молчанием. Только тут кенджи понял, в отсутствии лидеров экспедиции, ему, как первому пилоту челнока, придется решать, что делать дальше. Подумав, он нажал на кнопку и разблокировал запоры грузового и пассажирского люков. Затем, переключив камеры на внешний обзор, включил видеозапись. Исторический момент. Его стоит сохранить для потомков. А пока надо делать вид, что все в порядке, даже если адмирал и губернатор и ведут себя несколько странно. Поманив за собой Джира, Кенжа встал в пилотского кресла и, сделав пару шагов, положил ладонь на кодовую панель переборки. С тихим щелчком стенка, отделяющая кабину челнока от пассажирского салона, отъехала в сторону. Колонисты приветствовали появление пилотов аплодисментами. Пройдя через салон, Кенджо приблизился к выходному люку, дернул за рычаг и распахнул дверь. В лицо ему ударил ветер нового мира. И тут Кенджо замешкался. «Надо что-то сказать, что-то сделать. Все-таки первая посадка, первые колонисты, но губернатора нет, и адмирала тоже». А в спину нетерпеливо подталкивает Джиру. Решившись, Кенджи выглянул наружу и открыл от изумления рот. Там, прекрасно видимое не только ему одному, но и всем колонистам со всех пяти челноков, приземлившихся вслед за Юджисаном. Гордо развивались на ветру два флага – голубой с золотом Федерации разумных планет и еще один – флаг планеты Перн. Белые, голубое и желтые поля с изображением серпа и плуга в верхнем левом углу знак сельско – знак сельскохозяйственной ориентации новой колонии. А под флагами, улыбаясь до ушей, стояли адмирал Бенден и губернатор Бол. «Позвольте мне, друзья мои…» зычным голосом объявил адмирал Бенден. «Приветствовать вас на планете Перн!» «Добро пожаловать!» — радостно закричала Эмили Болл. «Добро пожаловать!» Они переглянулись и, кивнув друг другу, хором произнесли. «Властью данной нам Федерации разумных планет мы объявляем эту планету нашей и нарекаем ее Перн!»